Император, удобно развалившийся в кресле и потягивающий любимый чёрный эль из замка Призраков, говорил с жрицей, обсуждая её странные, полные загадочных образов сны. Известие о скорой смерти не удивило его. У самого давно подобные предчувствия возникают. Маран не о чём не сожалел. Он прожил достойную жизнь, немало сделал. Неумереть его величеству не боялся. Глупо этого бояться, все там будут. Приемник, вот в чём вопрос. Кому передать трон? Похоже, кроме своего секретаря никому. Для всеми нужными качествами, как будто бы обладает, только вот есть в нём что-то скользкое. Неда еейединный властолюбец. На двории ведь такого, что никто исправить не сумеет. Надо будет вызвать Кирта и просветить его, мало ли. Жаль, что Ланик Старр лучшего императора не найти. Но вы. Нет. Маран, конечно, не собирался покорно умирать. Меры безопасности он предпримет. Но предусмотреть следовало даже такой исход. Страна важнее его жизни, куда как важнее. А если Кирт не подойдёт, кто тогда? Лек, лека Арсантен, молод, честен, благороден. Только вот опять есть одно но носитель истины тьмы. А куда она может завести своего носителя? Пёс его знает. Но рисковать не хочется. И почему свет достался не ему, а этому рыжему разгильдяю, Санти, который его, что ли, взять Представив себе наглого скомороха в императорах, Маран поёжился. Эх, нет уж он не враг своим подданным. Бедны они будут, если это чудище несчастные корону напялит. Серьёзности ни на грош. Шуточки сплошные, до смехочки. Посмеяться иногда нужно, но не постоянно же. Интересно, а почему жрица Упорно называет своего наставника владыкой. Что-то это да значит. Служители Астак никогда и ничего не делали, безвесткой на то причины. Хорошо понимая все последствия собственных поступков. А что же в этом рыжем наглеце такого, что истинный свет избрал его, именно его, на никого-нибудь другого? Что-то получается есть? Жрица ничего не говорит прямо. Это раздражает немного, но девочка иначе не умеет, так её научили. Ох, едины, да как же всё это надоело. Отдохнуть бы, так когда? Война мать её. Жена дома, наверное, уже извелась вся, думая, где та носит её бродягу-мужа. Обязательно скандал устроит, как он появится, крича что хватит уже по всей империи шляться. Не мальчик, скоро шестьдесят, давно пора образумиться и дома сесть. Правду она узнает только после смерти этого самого мужа. Представив себе лицо Арины, после того, как ей сообщат, что ее муж император, Маран ехидно ухмыльнулся под маской. «Жаль, он не увидит». Картина была бы призонетнейшая. Да, впрочем, вряд ли плакать она станет. Плевать, кем там он являлся, этот муж, пока он был жив. Четырёх детей ведь вместе вырастили, любили друг друга, ссорились порой, как и все прочие, но понимали, что порознь не могут. Всегда его величество находил время отрывал от государственных дел пару дней. Чтобы проведать семью, снова превращаясь в горшечника Марана из Шадда, ругался с соседями, пил дрянное эль в ближайшем кабачке с другом юности, уникал в домашние дела, играл с детьми, учил их, чему мог. Только вот теперь уже добрых 5 месяцев в дома не появлялся. Нет, надо все-таки вырваться ненадолго. Нельзя так относиться к спутнице жизни. Воспоминание о собственных детях заставило подумать о несчастной дочери Диппата. Пора бы уже невидимкам и появиться. Как будто отвечая мыслям императора, в углу кабинета сгустились тени и из портала выскочили нули с антислеком, за которыми следовали остальные трое. Последним вышел Эльдар, ведущий за руку невероятно грязную девушку в драном платье, напоминающим собой обычный мешок, и волосами неясного цвета, сбившимися в колтуны. В нос императору шибануло вонью, он даже поморщился, благо никто этого не видел. «Бедное дитя!» Подойдя ближе, Моран пришел в ужас. Трехпалые руки узницы, похожие на клешни краба, тряслись, их покрывали десятки шрамов. — Здравствуй, девочка! — как мог ласковее сказал император. — Садись. Хочешь, ларка? — Здравствуйте, ваше величество! — пролепетала до нельзя растерянная кара, никак не ожидавшая оказаться перед императором. — Хочу, наверное. — Хочу. Я не помню, какой он на вкус. Она опустилась в роскошное кресло. На столике рядом из ниоткуда появилась чашка с ароматным до черноты заваренным лартом. Девушка с трудом обхватила ее своими крышнями. Пальцы почти не слушались. Жара кара не ощущала. Шрамы, покрывшие ладони, давно потеряли чувствительность. Отпив глоток, Она вслушалась в собственные ощущения. Как хорошо пить что-нибудь, кроме тухлой воды, отдающей мертвечиной. Изредка встречаясь с другими узниками, Кара слышала, что в подземные колодцы сбрасывали трупы и оттуда же брали воду. Чем-либо другим трудно было объяснить ее неизменно отвратительный вкус и запах. Но за разных болезней в узилище почти не случалось. Наверное, всё-таки просто слухи. Не могли святоши оказаться такими идиотами. Эпидемии им совсем ни к чему. Она продолжала жадно пить горячий лард, обжигаясь, но не обращала на это внимания. Главное ведь, что где-то глубоко внутри начал таять лёд недоверия. Она видела сочувственные взгляды. Здесь каждый стремился не сделать еще больнее, а совсем даже наоборот. Неужели кошмар закончился? А вдруг это только сон? И она сейчас проснется, а на знакомой охапке гнилось соломы. Девушка незаметно ущипнула себя за одно из немногих мест на руке, еще сохранившим какую-то чувствительность. «Больно». не значит не сон, освободили, всё-таки освободили. Но расслабляться всё равно нельзя. Перед ней сам император, не может правитель огромного государства отличаться добротой. Невозможно это. Накару явно вытащили только потому, что она дочь начальника третьего департамента. Вряд ли невидимки стали бы корячиться из-за обычной девчонки. Может тебе ванну принять? спросил его величество. Да и переодеться не помешает это хломида совсем не к лицу красивой девушке. Красивой? не выдержала Кара. Где вы видите красоту? Я ей и не женщина даже а так, нечто